Утром Самарин договорился с погонщиками, круглосуточно толкущимися у пирамид. Закупил одежду и обувь для Дионы, воду, провиант, теплые верблюжьи одеяла и все необходимое для ночевок в пустыне. Около полудня мы погрузились на трех облезлых верблюдец и в обход городов, азисов и шоссейных дорог направились напрямую к Бельтинила. Два месяца мы прожили над водой посреди камышового нильского рая. Я видел цветение лотоса и весеннее гнездование цапель и рассветный полет розовых ибисов. Однажды к Вемука приплыли дельфины. И я вдруг понял тайну головых ангелов древних египтян. Ельфины охраняют морскую пучину, не принадлежа ей до конца. Они тоже стражи порога. Я быстро научился плести корзины из тростника и пить желтовато-мутную нильскую воду. Узнав, что мы не муж и жена, водяные арабы развели меня и Диону по разным сторонам поселка, и я редко видел ее. Через месяц мы загорели дочерно и мало чем отличались от арабов. Все это время белый кейс Абадора служил мне и изголовьем, и обеденным столом от местной ребятни я даже получил какое то забавное прозвище что то вроде белого крокодильчика никаких попыток открыть чемоданчик я не предпринимал полагая что с абодором надо держать ухо востро тростниковый остров звался в эмуку настил из плотного папируса постоянно обновлялся и островная твердь была суха и надежна. Основной пищей на вымука была жирная, похожая на карпа, рыба тилапия. Ее виртуозно запекали в глине. Напиток из корней маниоки немного скрашивал однообразие пищи. Жизнь в поселке текла медленно и лениво как теплая желтая вода под тростниковым настилом. Томительную скуку и тишину жарких часов нарушал только ребячий гам и плеск воды. Однажды в полдень во время моей обычной сиесты в обнимку с белым чемоданом шум и плеск перевалил за все возможные параметры. Я не выдержал, и выглянул из своего шалаша. Посередине протоки, стоя в лодке и толкаясь шестом, как дед Мозай, плыл Самарин. Смуглые арабчата облепили его лодку. Тем, кому не хватило места, плыли следом, как стая русалок и тритонов. Камышовые маугли на радостях дудели в звонкие раковины. Самарин, заметив меня, помахал шляпой и резкими криками, похожими на орлиный клёкот, разогнал детей. Ну-ка, дайте его сюда. Самарин решительно взялся за ручку белого кейса. На коленях он разложил мятую бумажку, испищённую столбцами цифр. Профессор, вы знаете, «От?» «Дас». «Знаю». «Откуда?» «От верблюда». «От одного старого толстого верблюда, который всюду совал свой любопытный нос». ервасий «Он самый». «Надо скорее позвать Диону». «Не советую». Я-то свое уж пожил, а вы бы все же удалились бы метров на сто или лучше на двести. — Кыш, — я сказал. Я вышел из хижины, сердце колотилось. А что, если там ничего нет? Если чемодан — пустышка и нам придется навсегда остаться в тростниковых дебрях, как в почетной ссылке, в то время как Абадор будет утюжить планету и выравнивать под свой ранжир. Позади меня захрустел тростниковый помост. Самарин уселся рядом со мной, свесив босые ноги в воду. одной рукой он отирал взмокший лоб другой держался за сердце да вы были правы под верхнюю крышку был вмонтирован взрывной механизм примитивный и безотказный ошибись я хоть одной цифирию мы с вами легко достигли б Вом тех тучек. Одышав